Глава шестьдесят первая Вэри выскользнул из кровати, когда я еще дремала, поцеловал меня в висок и попросил ни о чем не беспокоиться. Я что-то проворчала в ответ и завернулась в покрывало, накрывшись с головой. Однако, стоило ему выйти из комнаты, я открыла глаза. За последний день со мной случилось слишком много, чтобы делать вид, что ничего не изменилось. Я вытянула руку перед собой и заставила полыхнуть. Огонь вырвался из-под кожи, чтобы тут же послушно потухнуть. Я рассматривала собственные пальцы с заострившимися ногтями, подозрительно напоминающими коготки. Брат назвал меня сфинксом, и я пыталась вспомнить, как выглядит это мифическое существо. Неужели и я сменю форму на какую-нибудь... Какую? Завернувшись в плед, я дошла до полки, на которой рядами стояли книги. Удивительно, что их корешки еще не рассохлись и не покрылись пылью, хотя, если подумать, пыль совсем не скапливалась в этом доме. Не удивлюсь, если окажется, что это работа заклинания. Я нахмурилась, заметив книгу, которой тут было явно не место. Надпись «Специи и травы для женщин» на голубом фоне указывала, что среди остальных томов этот затерялся случайно. Осторожно вынув книгу, Я подумала, что Верри никогда не стал бы интересоваться подобной литературой. Наверное, именно на это и рассчитывала Софи, а именно ее почерком на первой странице блокнота было написано «О моих ошибках и достижениях». А чуть ниже виднелась приписка «Прочесть это можешь только ты, моя Тами, после того, как меня самой не станет». От неожиданности я охнула. Руки дрогнули, и я едва смогла удержать записную книгу бабушки. Наружу выскользнул листок, который я подхватила у самого пола. Строчки перед глазами поплыли. Мне пришлось проморгаться, чтобы увидеть буквы. «Дорогая моя Тами, мне хотелось бы рассказать тебе все самой, сидя напротив и глядя в твои глаза. Хотелось бы держать тебя за руку, обнять тебя за плечи». Мне многое нужно тебе поведать, пояснить и успокоить. Ты, наверное, сейчас совсем запуталась и даже боишься, но я прошу тебя только об одном — дочитай все до конца, прежде чем начнешь меня винить». Я отложила книгу и подошла к окну. Сердце выпрыгивало из груди, ладони взмокли. Не нужно было обладать хорошей интуицией, чтобы понять, что после прочтения моя жизнь уже не будет прежней. Я перестану воспринимать Софи доброй бабушкой, а саму себя? Мне предстояло понять наверняка, кем я стала, точнее, кем я была всегда. И хотя вся моя душа стремилась к правде, что-то внутри страшилось узнать все. Ведь потом нельзя будет притвориться, что я просто не выпила вовремя свою порцию таблеток. От этих мыслей я усмехнулась. Если уж откровенно, мне было удобно все списывать на таблетки. Иначе оставалось признать, что я сумасшедшая или этот мир не такой, каким кажется. Я всегда была рациональна и не замечала очевидных вещей. Еще в детстве я принимала за норму, что дверь в наш дом не закрывается на обычный замок. Его заменяла прислоненная к косяку метла. Мне не бросались в глаза мелочи. Насекомые не залетали в комнаты, в погреб не пробирались мыши. На клумбах росли только нужные растения. А сам дом не нуждался в ремонте. Мы даже не обновляли краску на подоконниках. После смерти Софи все изменилось. Кроме аромата печенья, который ощущался, стоило переступить через порог. Я вспомнила, как бабушка заплетала мне волосы, напевая красивые песни. Но когда я пыталась спеть вместе с ней, то понимала, что не могу произнести ни одно из слов, которые слышала. Они застревали в горле, а язык переставал слушаться. Софи мягко гладила меня по голове, и я забывала о начатом занятии. Другие странности всплывали в памяти. Я смахнула испарину со лба и посмотрела на голубую книгу, лежащую поверх покрывала. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошел Верри. Он посмотрел на меня настороженно, а потом нахмурился. Что-то случилось? Я нашла это. Кивнув в сторону кровати, я обхватила себя руками. Брат посмотрел на постель, а потом удивленно перевел на меня взгляд. «Твой плед? Он не должен был участвовать в наших развратных играх?» уточнил он с усмешкой. «Не то... играх?» Я невольно заулыбалась в ответ. Верри заметил, наконец, книгу, взял ее в руки и, мельком глянув на содержимое, небрежно бросил на тумбочку. Стало очевидно, что он не увидел содержимое.